Глава третья. «А если там будут охранники?» — спрашивает Конни Джонсон и откусывает булку с шоколадом. «Тогда мы их убьем», — отвечает Тия. Конни задумчиво кивает. «Логично. Она, конечно, никого убивать не станет, но надо отдать Тии должное. Та все продумала, пытается произвести впечатление». «Еще можно взять в заложники их семьи», добавляет Тия, надеясь, что угадала с ответом. Вообще-то идея принадлежала Ибрагиму. Конечно, он имел в виду совсем другое, но какой смысл обвинять в этом конни сейчас? Пока она сидела в Дарвелле, еще до судебного разбирательства, после которого она, к сожалению, вышла на свободу, к сожалению для некоторых, но не для нее. Ибрагим кое-что предложил. «Ты должна отдать долг обществу, Конни», — сказал он. Они поспорили, а Ибрагим уточнил, что отдавать долг надо не деньгами и прочим имуществом, накопившимся у нее за долгую и плодотворную карьеру. Он имел в виду помощь тем, кому меньше повезло. «Не финансовую помощь, не надо паники», и объяснил, почему, по его мнению, Конни могла бы стать прекрасным наставником для молодых заключенных, отбывающих срок в Дарвелле. «Поделишься опытом», — сказал он, — «уроками жизни». Мол, это пойдет на пользу ей самой. Конни познакомилась с Тией Мелоун на уроках рисования в тюрьме. Девчонка воровала клей. Однажды в обед Конни к ней подошла, и они разговорились. Ибрагим обрадовался такому развитию событий и предположил, что эта дружба положительно повлияет на Конни. «Тебе пятьдесят штук», — говорит Тия, — «и столько же мне». Конни прихлебывает Флет Уайт. После злополучного происшествия на пирсе Файр Хевенни с дурью и мертвяками, чьих имен она уже не помнила, — Ей пришлось оттрубить в Дарвелле в общей сложности семь месяцев. На самом деле, в тюрьме оказалось не так уж плохо. У Конни имелись связи, и благодаря им у нее одной на весь дарвел был тренажер для Пилатеса и подписка на Нетфликс. «Мне достаточно один раз позвонить, и будет у меня пятьдесят штук», замечает Конни. «Зачем мне в это ввязываться?» «Ну, пожалуйста», — умоляет Тия. «Будет весело, обещаю. Ты же сама говорила, следуй за мечтой». Верно, она так говорила, на первой же их встрече. Тия сразу понравилась ей своим честолюбием. В начале криминальной карьеры девчонка воровала роликсы у богатых туристов в Вест-Энде. Четверо ребят на великах лавировали в потоке машин и высматривали добычу. Пригрозив туристам расправой и заполучив заветные часы, скрывались в переулках и возвращались в пригород до первых полицейских сирен. Тия была единственной девчонкой в банде и во время ограблений никогда не открывала рта, чтобы ее принимали за парня. В конце концов банду накрыли. Водитель службы доставки Он, видимо, хотел получить медаль почета, проследил за ними до притона и привел копов. Но даже тогда взяли трех ребят, а четвертого найти не смогли и свернули поиски. «Жалкие сто штук, Тия!» Конни качает головой. «Чему я тебя учила? Целься выше!» «Надо отдать Ибрагиму должное!» конь не понравилась роль наставницы. Тия еще некоторое время промышляла велосипедными ограблениями, взяла в банду трех новых ребят и снова притворилась мальчишкой, но вскоре на нее снизошло озарение. И Конни оно было по душе. Поэтому они до сих пор встречаются раз в неделю, как правило, в новом веганском кафе Файрхевена без ума отцуи. В Файрхевене Теперь больше веганских кафе, чем не веганских, но несмотря на повсеместное благоустройство, спрос на вещества остается высоким, чем у конни несказанно рада. Выше ста штук, спрашивает Тия. Перед ней тарелка с кокосовым блинчиком. Что ты поняла, когда занималась велосипедными ограблениями? Сама знаешь, что я поняла. Знаю. Но ты все же повтори. Этот метод Конни переняла у Ибрагима. Он всегда заставлял ее прислушиваться к себе. Понимал, какой вывод она должна сделать, но хотел, чтобы она сама до всего дошла. Когда сама до всего додумываешься, можно распутать клубок мыслей и вернуться к началу. По крайней мере, так считал Ибрагим. Как знать, может, это и ерунда». Человек приходит в магазин и покупает ролекс, отвечает Тия. В ювелирном, в Найтсбридже, мы установили за ним слежку. Потом мы с приятелями садимся на хвост покупателю, крадем часы и продаем. И конни не ждет продолжения. Ее страшно раздражало, когда так делал Ибрагим. Но оказывается, самой так поступать прикольно. Ибрагим сегодня поехал на свадьбу. Прислал ей фотку. Конь не хотела бы выйти замуж. Может, заняться поисками жениха? Жаль, нет тиндера для бандитов, где все выставляют свои фотки из полицейского участка в профиль и анфас. «И, — продолжает Тия, — мы проделали это раз пятнадцать, может, двадцать. Подъезжаешь на велике, определяешь цель, грабишь, рискуешь, едешь обратно от пятнадцати до двадцати ограблений, от пятнадцати до двадцати шансов попасться. Неплохая кардиотренировка, но слишком большой риск. И ты подумала? На фотке со свадьбы был лучший друг Ибрагима Рон. Конни обещала его не убивать, хотя из-за него ее арестовали. Впрочем, поживем-увидим. Конни помнит все свои обиды. Иногда ей кажется, что если бы не груз, обид бит, ее бы ветром унесло. Тия доедает кокосовый блинчик. И я подумала, они же покупают эти роликсы в одном и том же магазине. Почему бы не ограбить магазин? Взять сразу 15 часов. Добыча та же, а шанс попасться всего один. Конь не кивает. Молодежь сейчас как только не ругают, но ясно же, что у Тии... Голова на месте. Ловкая девчонка, соображает. Но ей нужно сделать последний шаг. Самой до всего додуматься. А какие минусы были у твоего плана? Иногда она говорит точь-в-точь, точь, как Ибрагим. Вот, например, во вторник на сходке, где дилеру выстрелили в ногу, она выдала что-то вроде «Боль пройдет, но уроки боли останутся с тобою навсегда». Ибрагиму она об этом не рассказывала. Ему, конечно, польстит, что она его цитирует, но он по-прежнему не одобряет ее криминальных делишек. «Больше планирования. Возможно, там будет охрана, и полицейские так просто не спустят это на тормозах», отвечает Тия. «Ну, для меня это даже не минусы. Люблю планировать. Любимая часть работы». «И что в итоге?» «Твой новый план сработал?» «Как по маслу», — отвечает Тия. «Но потом нас поймали». «Вас все равно бы поймали», — замечает Конни. «Не сейчас, так потом. Издержки профессии. Может, даже хорошо, что вы попались на крупном деле. Но, прошу, продолжай. Какие выводы ты сделала? И какой новый план?» «Я сделала выводы», — кивает Тия. Теперь я знаю, что после того, как сработает сигнализация, у меня есть две минуты, ни секундой больше. Даже если на кону будут драгоценности короны, через две минуты надо сматываться. Конни кивает. И это твой вывод? Тия смотрит на нее так же, как Конни не раз смотрела на Ибрагима. Тия чувствует, что ей задали вопрос с подвохом. Она догадывается, что должна была сделать другой вывод и пытается понять, какой именно. В общем, Тия соображает на ходу. Точнее, не на ходу в буквальном смысле, а сидя на неудобном дизайнерском стуле. Раньше я воровала роликсы по одному. «Угу», — говорит Конни. А потом поняла, что люди покупают их в одном магазине. Тогда почему бы не ограбить магазин, и не взять сразу 15 роликов И... Мимо кафе проходит мамочка с коляской и заглядывает в окно. Что она видит? Блондинку в дорогом спортивном костюме, сидящую за столиком с темнокожей девочкой-подростком. Со стороны, наверное, кажется, что они треплются ни о чем. Мамочка с коляской даже не подозревает, что прямо сейчас, в этот самый миг, Конни меняет жизнь Тии. И... Тия тянет время. «Я же тебе говорила, Тия», — подсказывает Конни. «Целься выше. 100 штук — это ни о чем». И... Колесики в голове Тии отчаянно крутятся, она ищет ответ и, наконец, находит. «Надо узнать, где все ювелирные магазины закупают роликсы». «Бинго». Тия размышляет «В магазине в Файрхевене можно взять пятнадцать роликсов, в Льюисе еще пятнадцать и еще пятнадцать в Брайтоне, но все эти роликсы откуда-то берутся, так?» «Верно, не с неба же они свалились», — подсказывает Конни. Теперь она понимает, почему Ибрагим так любит свою работу. «Это ни с чем не сравнимое чувство» когда клиент, наконец, додумывается до очевидного. Тия воодушевленно кивает. Кажется, ей нравится то, до чего она додумалась. «Должен быть склад возле порта. Я выясню, обязательно выясню. И мы сорвем не сто штук, а миллион. За раз!» «Ограбить склад не так-то просто», — замечает Конни. «Ограбить что угодно не так-то просто» возражает Тия, так что если уж грабить, то по-крупному, договаривает Конни за неё Ладно, я в деле. Тия улыбается и достает из рюкзака тетрадку. Конни смотрит на рюкзак. Она готова поспорить, что он у Тии со школы. Наверняка она ходила с ним сдавать выпускные экзамены Размахивала им, пока трепалась с одноклассниками на автобусной остановке. А теперь девочка выросла. «Для начала нам нужна банда», — заявляет Тия и пишет что-то в тетради. «Проверенные люди». Конни счастлива. «Ох уж этот Ибрагим, он свое дело знает».